Глава первая, в которой карандаши и Самоделкин узнают про разных страшных драконов и динозавров. Рано утром в воскресенье в школу волшебников, где жили карандаши и Самоделкин, словно ураган влетел профессор Пыхтелкин. «Ура! Я совершил научное открытие!» — закричал с порога ученый. «Я обнаружил динозавров! Они существуют! Они не вымерли! Они живут на острове Карамбука!» «Где они живут?» — подскочил от удивления Самоделкин. «В Индийском океане, на тропическом острове!» — прыгал от восторга географ. «Они живы до сих пор! Я первый ученый в мире, кто обнаружил живых динозавров!» «Я думал, что динозавры давным-давно вымерли!» — удивился Карандаш. «Миллионы лет тому назад!» «Я тоже так думал!» — махал руками и одновременно танцевал на месте профессор Пыхтелкин. «И большинство ученых тоже так думали, но, оказывается, они живы!» «Как так?» — не поверил Самоделкин. Я обнаружил древний папирус, в котором рассказывается как раз про тот остров. Там еще пятьсот лет назад побывали испанские моряки. Они видели динозавров с борта корабля, но не смогли причалить к острову». «Не может быть!» — не поверил Карандаш. «Но это правда. К счастью, сохранились письма моряков и записи в корабельном журнале», — заверил ученый. «Вот это да!» — удивился Самоделкин. «Это не выдумка? Это все по-настоящему?» «Да-да-да», — согласился ученый. «Есть в Индийском океане один необыкновенный остров — Карамбука. На этот островок корабли не заходят, так как его со всех сторон окружают, ну, очень высокие плоские скалы». Причалить к нему невозможно. Там просто нет берега. И самолётом туда тоже невозможно попасть, потому что нигде нет ровной площадки для посадки, лишь отвесные скалы. Я сразу понял, что испанские моряки писали именно об этом острове. Закончил рассказ Семен Семенович. И что же такого на том острове? спросил карандаш. Джунгли ответил географ, непроходимые тропические джунгли. Именно там, посреди реликтовых папоротников, и обитают динозаврики. Хорошо бы посмотреть на этих динозавриков, размечтался Самоделкин. Я тоже мечтаю попасть на такой таинственный остров и все увидеть своими глазами, размечтался Семен Семенович. Но как мы туда попадем? «На нашем чудо-вездехода-самолёте-драндалёте!» самолете, драндалёте предложил Самоделкин. «Моя чудо-машина умеет не только летать и плавать, но и карабкаться по отвесным скалам. Ведь драндалёт легко может забраться на любую самую отвесную скалу!» «Ура!» — обрадовался географ. «А это не опасно?» — забеспокоился Карандаш. Чудовища нас не слопают?» «Я уже много лет изучаю динозавров. — продолжал ученый. — Среди них много травоядных. Их опасаться вообще не стоит. Но встречаются, конечно, и хищники. Эти весьма опасные существа. Надеюсь, что они нас не тронут. — Почему вы так думаете, профессор? — спросил Карандаш. — Потому что знаком со всеми повадками даже самых свирепых динозавров. Улыбнулся ученый. «Моё оружие, мои знания, мой ум и мои книги. Они ведь всегда со мной». «Хорошо бы поймать маленького динозаврика и привезти в наш город», — предложил Карандаш. «Мы подарим его зоопарку, чтобы все ребята могли с ним познакомиться». «Итак, когда отправляемся в путь?» — спросил Самоделкин. «Завтра утром», — скомандовал профессор Пыхтелкин. «В шесть часов утра!» «Слушаюсь, командир!» — обрадовался Самоделкин. «Пойду готовить дрендолет к полету. «А я нарисую все, что нам может пригодиться путешествие!» — предложил волшебный художник карандаш и подошел к чистому мольберту. Никто из друзей во время разговора даже не заметил, как подозрительно скрипнула форточка, а в зарослях напротив дома что-то или, вернее, кто-то Зашевелился. В кустах прямо под окном сидели разбойники. Пират Бульбуль -буль и шпион Дырка. Они о чем то шептались. Давайте послушаем. И тогда сможем понять, что они задумали на этот раз. «Они говорят о каких-то динозаврах», диднозаврах, зашептал Дырка на ухо пирату Бульбулю. «А кто это? Вроде бы животные какие-то, я где-то слышал про них», — ответил Бульбуль. -буль. «Это звери такие огромные, вроде сказочных драконов!» Пробурчал Дырка, шмыгая носом. и «Я про них целую передачу по телевизору видел. Они огромные и страшные!» «Огромные!» — почесал затылок рыжебородый пират. «И страшные!» «Да! Выше этого дома!» Шпион указал рукой на домик карандаша и самоделкина. «И зачем им эти чудовища понадобились?» «Они решили привезти в зоопарк маленького динозаврика», — отозвался Дырка. «Интересно, сколько он стоит?» — задумался пират Бульбуль. -буль. «Миллион золотых монет, не меньше?» — ответил Дырка. «Так дорого!» — сразу вспыхнули глаза у пирата Бульбуля. «Конечно, это же тебе не корова или кролик какой-нибудь?» — ответил Дырка и засмеялся. «Динозавры давным-давно вымерли, уже лет сто тому назад или больше. Они ископаемые». «Ископаемые? Как это ископаемые?» «Не понял бульбуль. -буль. «Их из песка выкапывают», — объяснил Дырка. «Я в той передаче по телевизору видел, как их выкапывают из земли, и потом в музей сдают, понял?» «Выходит, они решили отправиться на какой-то загадочный остров». «Выкопать детеныша динозавра и продать его в зоопарк!» Сверкнули глаза у морского пирата Бульбуля. Все понятно. Хотят заработать много денег. Но эти денежки будут нашими!» «Как?» — подпрыгнул от радости шпион Дырка. «Тоже отправимся на остров динозавров вместе с Карандашкой, Таракашкой и его друзьями. Мы с тобой тайно, как обычно, проберемся на их корабль». Главное — туда долететь, а уж там, на месте, мы сами поймаем какого-нибудь ископаемого и продадим его в зоопарк за 3 миллиона золотых монет. — Правильно, капитан, правильно. Только продавать лучше в иностранный запарк, а не наш. Там денег больше дадут. — Пошли, пошли, — кивнул рыжий бородой пират Бульбуль. -буль. — Как только стемнеет, заберемся в дрондолёт и спрячемся в самом темном углу. А как только приземлимся, сразу вылезем. Здрасте, мордасти. А вот и мы. И разбойники тихонечко скрылись в густых зарослях шиповника.